Я считаю своей заслугой, пусть и небольшой, то, что осталась в гостиничном номере в Тронхейме и уехала, пока он не вернулся, домой в Хамарёй со своим разряженным малышом, не сказав ни слова. Не знаю. Но, наверное, всякое и каждая не поступила бы, как я. Если бы я была коллекционером, я могла бы собрать множество мелочей в свою пользу. Мне вспомнился сейчас только этот случай, и он светит мне, как звезда в ночной пустыне. Глава 13. Для всех нас сократили срок наказания, и меня освободили уже осенью 1948 года, когда еще не прошло и года с моего заключения в Брэдфейте. Я могла сказать словами Оливера, обращенными к юному кандидату в заключенные из книги «Женщины у колодца». Ничто не проходит так быстро, как год-два. Скорее всего, я проспала много времени над серым чулком. Туре привез меня к себе в Аскер. Мне не нужно было спрашивать. По его молчаливой заботливости я поняла, что буду жить у него. Наверное, так пожелал Кнут. Карьера Туры как художника была прервана. Туре Гамсун, 1912-1995, сын Кнута Гамсуна был не только прекрасным художником, но и хорошим писателем. Он писал и собственные романы, и книги воспоминаний. Две из них — «Кнут Гамсун, мой отец» и «Спустя вечность» — переведены на русский язык. В 1970 году издал отцовские письма к Марии. Но у него был дом, а в доме подвал, и он спокойно, словно речь шла о смене одежды, отложил в сторону кисти и занялся в своем подвале керамикой. Ему сразу же удалось преодолеть определенные трудности и то, что у него не было денег, печи, поворотной платформы и других необходимых инструментов, и то, что он никогда не занимался керамикой. Но благодаря ей Туры кормил себя и семью, включая меня, несколько лет, пока для него как художника снова не забрежил свет. Помню, когда наши сыновья были маленькими, Кнут написал мне в одном письме «Однажды ты найдешь в этих парнях хорошую поддержку». Домашние были лояльно настроены по отношению к Нуту и старались щадить меня. Они редко упоминали о нем в своих письмах ко мне. Я узнала, что он здоров, спотыкается, но ходит по 6-7 километров каждый день, что он больше не отвечает на письма, отчасти потому, что почти ничего не видит, а отчасти из-за того, что нет денег на почтовые расходы. Ему исполнилось 90. Я была рядом на все его круглые даты, начиная с 50 лет он всегда пытался избежать чествования и оваций, не находя себе покоя в день юбилея. А потом я должна была долго писать благодарственные письма в ответ на поздравления со всего мира. Я могла представить себе, что в этом году день рождения придется ему по вкусу. Так и получилось. Но выяснилось вместе с тем, что его не забыли, что и на этот раз со всех концов пришли поздравления. Трогательным стал сбор денег в его пользу так, чтобы он сам потом смог распорядиться этой суммой. Люди, подарившие деньги, были не богаче его самого, но они собрали ему 2000 крон. Они написали свои имена, и этот список был переплетен в книжечку. А ко дню рождения инициатор сбора послал книжечку кнуту, сопроводив ее теплым письмом и сообщением о том, что деньги находятся в распоряжении кнута. Он упомянул также, что Кнуту наверняка будет приятно использовать эту сумму для какой-нибудь конкретной цели. Кнут так и сделал. Это были последние деньги в его жизни и последние, которые он отдал. Мы, крестьяне, неохотно продадим старую лошадь, особенно если она может пригодиться на более легкой работе. И мы не пристрелим ее за пределами привычного стоила. В то время я чувствовал себя старой проданной лошадью. И все же я оставалась матерью и бабушкой. У меня никогда не было более спокойных дней. Тура зарабатывал в подвале деньги и как-то велел мне съездить в Копенгаген, к Сисилии для разнообразия. Она жила в центре города и предоставила мне небольшую спальню. На меня никогда, насколько я помню, не прельщало разнообразие. Я человек, который хочет, чтобы у него было дело. А у дочери я снова почувствовал себя старой проданной лошадью. Я ни капли не отдохнула у Сесилии, зато написала у нее детские стишки. Нечто вроде бегства от действительности, чтобы оказаться в родных краях и с дорогими детьми. Соседка Анна Бхамарея однажды внимательно посмотрела на меня и сказала, «Вы по горящей земле пройдете». Но ходить по земле было все труднее, и, наконец, я сделала отчаянную попытку смягчить свою боль. Я написала профессору в психиатрическую клинику. Для меня было утешением уже просто написать письмо, выговориться».